Последние годы. Без Мономаха. Старшему сыну Владимира Всеволодовича досталась в наследство заново собранная и вроде бы крепко сшитая страна, которой ни снаружи, ни изнутри не угрожали серьезные враги. По инерции, на одном лишь воспоминании об авторитете Мономаха, это здание какое-то время еще стояло, так что следующий правитель Мстислав Владимирович даже получил от потомков прозвание «Великого», хотя и не очень понятно, за какие заслуги. Он был наполовину англичанин, и кроме двух русских имен, княжеская Мстислав и крестильная Феодор, звался еще Гарольдом в память о деде, английском короле, погибшем в 1066 году при Гастингсе в сражении с норманнами Вильгельма Завоевателя. Дочь последнего англосаксонского правителя Гита Уэссекская эмигрировала в Данию и оттуда была сосватана в жены Мономаху. При Мстиславе на Руси было спокойно. Четверо младших братьев не оспаривали власть старшего. Каждый управлял своей областью, слушаясь Киева. Во всех конфликтах, крупных, впрочем, не было, Мономашичи выступали единым фронтом и даже несколько расширили свои владения, окончательно присоединив земли разделившегося Полоцкого княжества. Они успешно повоевались с прибалтийской чудью и вновь осмелевшими половцами. Возможно, Мстислав добился бы и большего но из-за отцовского долголетия он вступил на престол уже пожилым, 50-летним, и правил недолго, всего 7 лет. После его смерти, последовавшей в 1132 году, власть перешла к следующему брату, Ярополку, но тот уже не смог удержать в повиновении младших Рюриковичей. Склока о перераспределении земель была начата самими Мономашичами, И этим немедленно воспользовались династические конкуренты, не осмеливавшиеся заявлять о своих претензиях, пока потомство Владимира Всеволодовича сохраняло единство. Главными соперниками правящего рода стали Ольговичи, ведущие свою линию от недоброй памяти Олега Гориславича. По решению Любечского съезда 1097 года они получили в отчину богатое и обширное Черниговское княжество. Но взамен были отстранены от престола наследия. Ольговичи не могли забыть, что происходит от Святослава Ярославича и генеалогически старше мономашичей. Борьба двух этих княжеских домов, равно как и раздоры внутренних, постепенно подорвали Московию и окончательно раскололи древнерусское государство. По примеру Гориславича Черниговцы призвали на помощь половцев, которые охотно откликнулись. Очень скоро на Руси установился тот же хаос который существовал до Маха. Князья вступали в непрочные союзы, нарушали крестные целования, вечно перемещались из удела в удел, простые люди терпели лишения, разорялись, гибли от сабель половцев и черных клобуков, да и русских мечей, попадали в рабство. Ярополк Владимирович был доблестным воином, но не обладал отцовской осторожностью. В 1135 году он вышел на бой с Черниговско-Половецкой ратью не дождавшись союзников, и потерпел тяжкое поражение. Пришлось заключить невыгодный мир с Ольговичами, которые получили новые территории. Еще хуже было то, что власть Киева опять утратила авторитет в глазах остальных Рюриковичей. Они больше не считали великого князя верховным правителем, а Ольговичи стали теперь уже всерьез помышлять о том, чтобы прогнать мономашича из столицы. Это они и сделали с удивительной легкостью, когда Ярополк умер. В 1139 году, всего через 14 лет после смерти Владимира Мономаха, восстановленная им держава рухнула. Великокняжеская чехарда После кризиса 1068 года, когда половецкое нашествие нанесло первый удар по единству Руси, киевский великокняжеский стол продержался еще сто лет. За это время владетели матери русских городов сменились 28 раз. Центральная власть в средние века пришла в упадок во многих европейских странах, и короли превратились в слабых или даже сугубо номинальных монархов, но, пожалуй, нигде больше престол не сотрясался столь часто. Последние десятилетия Киевской Руси великие князья возносились и свергались с такой быстротой, что это напоминает какую-то чехарду. Когда умер Ярополк Владимирович, его место занял Вячеслав, следующий сын Мономаха. Однако на столицу двинулся Всеволод Черниговский, к которому присоединились другие Ольговичи. Они подошли к Киеву, стали жечь и грабить предместье, а великому князю отправили послание «Уходи по-хорошему». И Вячеслав, сын великого Мономаха, немного поворчав, убрался. Обошлось даже без настоящей войны. В Киеве обосновался Всеволод, но горожане его не любили. Киевляне вообще плохо относились к Ольговичам, считая их чужими князьями. Мономашичи, естественно, не смирились с поражением и постоянно пытались свергнуть узурпатора. Нельзя сказать, чтобы все Всеволода дружно поддерживал и собственный клан. Едва лишь этот великий князь умер, как власть Ольговичей пала. И отныне Киев лихорадил уже без передышки. Власть то и дело переходила из рук в руки. Пожалуй, бессмысленно описывать все перипетии борьбы за столицу и перечислять всех кратковременных ее хозяев, Ни один из них не мог считаться главой всего государства. Характерной чертой этой эпохи был рост политической активности киевлян. Орел Великокняжеского престола настолько померк, что столичные жители получили возможность диктовать Рюриковичем свои условия, свергая неугодных правителей и приглашая тех, кто казался им предпочтительней. Ярким примером жалкого состояния центральной власти является судьба несчастного Игоря Ольговича. Он был братом великого князя Всеволода II 1139-1142 годы. Унаследовал после него престол, однако не усидел на нем и двух недель. Киевляне не хотели оставаться под Ольговичами и послали тайных гонцов в противоположный лагерь, к переиславскому князю Изяславу из Мономашичей. Тот двинулся с войском на столицу и одержал победу над Игорем, поскольку киевская дружина во время битвы переметнулась к врагу. Игорь бежал, пытался скрыться, но был захвачен. Пленника, как в свое время всеслава чародеи, посадили в поруб, то есть фактически замуровали заживо в бревенчатой темнице без дверей. От этого князь тяжело занедужил и через некоторое время взмолился, чтобы ему позволили перед смертью постричься в монахи. Издеслав сжалился, пору прозабрали. Больной принял схему и был помещен в один из столичных монастырей. Там он выздоровел, но жил тихо и смирно, не представляя для победителей никакой опасности. Чернец не мог вернуться на престол. Однако в следующем 1147 году в городе началась очередная смута. Исполненные ненависти Кольговичем киевляне вспомнили, что один из представителей этого рода находится неподалеку, и захотели его прикончить. Толпа двинулась к монастырю. Примечательно, что горожане не послушались ни митрополита, ни брата великого князя, который был столичным наместником. Этот Владимир Мстиславович доблестно пытался спасти несчастного инока, в какой-то момент даже закрыл его собственным плащом и вырвал из рук черни. При этом Владимиру тоже изрядно досталось. Горожане поколотили и его, невзирая на статус. Наместник спрятал Игоря во дворце своей матери. Но киевляне выломали ворота и все-таки забили беднягу до смерти, да потом еще долго глумились над трупом. При этом никто из бунтовщиков, поднявших руку на Рюриковича, бывшего великого князя, не понес кары за это преступление. Власти не могли себе позволить раздора с населением столицы. Ни Маномашичи, ни Ольговичи не были в достаточной степени сильны, чтобы надолго удерживать первенство. Ресурсы всякого претендента исчерпывались возможностями его удела и временной, всегда ненадежной поддержкой союзников. Каждая партия не стеснялась натравливать на врагов и народцев – половцев, черных клубуков, поляков или венгров. хроники пестрят сообщениями о победах и поражениях воюющих фракций. Монахи-летописцы сетуют на несогласие русских князей, виняя их в бедах Отечества. Но истинные причины деструктивных процессов, разрушавших государство – были гораздо глубже жажды наживы и борьбы честолюбий. Князей второго и третьего ряда, не могущих рассчитывать на великокняжеский престол, участию в междоусобицах чаще всего подталкивало нежелание возвыситься, а страх лишиться своих владений При непрочности законов наследования каждый чувствовал себя в опасности. Если он не вступал в коалицию с могущественными покровителями, то оказывался в группе риска, Кто-нибудь более сильный мог согнать его с места. Такое происходило сплошь рядом. Мономах решил проблему князей-изгоев в своей эпохе. Но в каждом новом поколении опять появлялись безземельные и агрессивные рюриковичи. Их число все время возрастало. Они были дополнительным фактором нестабильности. Губительней же всего было то, что от года к году слабели не только политические, но и экономические основания государственного единства. Киев поднялся и утвердил свое первенство благодаря европейско-византийскому транзиту, а затем и собственной торговле с Византийской империей. Однако значение этих экономических связей все больше обесценивалось. Еще в 1082 году Константинополь переориентировался на иного посредника Венецию и основной экспортно-импортный обмен с Западом переместился на другую ось. В то же время на Руси возникли новые маршруты, не проходившие через Киев. Западные княжества напрямую торговали с Балтией и Европой, северные – по Волге, с Булгарией и Востоком. Кроме того, развивался внутренний товарооборот между русскими регионами, опять-таки не нуждающийся в участии Киева. Вообще, развитие областей, явление само по себе отрадное, вместе с тем ослабляло зависимость местных элит от столицы и заинтересованность в централизованном управлении. Возникла постоянно укрепляясь земельная аристократия из числа бояр и дружинников. Это влиятельное сословие было по преимуществу сепаратистским, поскольку не желало вечно перемещаться вслед за своим князем из волости в волость. Выгоднее было выделиться из состава общерусского государства и держаться за свои отчины. Таким образом, политический распад Киевской Руси отчасти стал следствием ее хозяйственного и социального развития. Угроза севера Между тем на севере созревала главная угроза первенству Киева. Там прочно обосновалась Ростовско-Суздальская ветвь Мономашичей. Довольно отдаленный удел, ранее не относившийся к числу завидных, в новой исторической обстановке оказался очень выгодным. Разорительные набеги половцев этой периферии не достигали. Большинство междоусобных столкновений происходили южнее и западнее, вблизи столицы. Поэтому, пока Киев слабел и беднел, Северная Русь развивалась и богатела. Особенно усилилась она под властью одного из младших мономаховых сыновей Юрия Долгорукова. Он получил это прозвище за то, что умел дотянуться из своего Суздаля до самых далеких земель. Долгорукий долго и упорно домогался киевского стола, который никак ему не давался. Дважды Юрий с помощью половцев захватывал Киев, но потом оказывался вынужден уйти оттуда под натиском врагов. Лишь на склоне лет в 1155 году он, наконец, был признан великим князем и оставался им до смерти, но это недолгое, менее чем трехлетнее правление трудно назвать благополучным. Своевольные киевляне северян не любили. После смерти Долгорукова горожане по своему обыкновению устроили беспорядки, разграбили Великокняжеский двор и прогнали Юрьевых бояр. Пригласили к себе князя из Ольговичей и вскоре тоже прогнали. Позвали Мономашича, но после его кончины опять устроили смуту. В 1169 году на Киев пошел с севера Суздальский князь Андрей Боголюбский, сын Долгорукова. Это был храбрый воин, опытный полководец и весьма решительный правитель. Он первым из северных князей понял вещь, которая, кажется, никому раньше не приходила в голову. Править русской землей нужно не из капризного Киева, а из собственной вотчины. Так будет надежней. Собрав армию из дюжины княжеских дружин, Андрей Юрьевич подошел к столице. Надменные киевляне совершили ошибку, которая очень дорого им обошлась. Вместо того, чтобы, как всегда бывало в подобных случаях, выгнать своего князя, И открыть ворота более сильному сопернику. Они заперлись и стали обороняться, понадеявшись на крепкие стены. После трехдневной осады стало ясно, что города не удержать. Черные клубуки, входившие в войско последнего киевского великого князя Мстислава Изиславича 1167 1169 ему изменили. Собственная дружина биться на смерть не захотела, и Мстислав бежал. Впервые в истории Киев был взят мечом после ожесточенного штурма и подвергся участи всех городов, которым выпадал этот горький жребий. «Победители к стыду своему забыли, что они россияне», – пишет Карамзин. «В течение трех дней грабили не только жителей и дома но и монастыри, церкви, богатый храм Софийский и Десятинный. Похитили иконы драгоценные, ризы, книги, самые колокола, И добродушный летописец, желая извинить грабителей, сказывает нам, что киевляне были тем наказаны за грехи их и за некоторые ложные церковные учения тогдашнего митрополита Константина. Великий город был полностью разграблен. Андрей Боголюбский не только не остановил бесчинство, но, кажется, всячески их поощрял. Разорение Киева отвечало планам этого жестокого и прагматичного князя. Он уже основал новую столицу, Владимира на Клязьме, и был заинтересован в ослаблении города-соперника. Самым тяжелым ударом для матери русских городов стал даже не сам разгром, а перенос великокняжеской резиденции в иные края. Старшинству Киева наступил конец. После 1169 года Киев уже не играл ключевой роли в жизни Руси. Конечно, он продолжал быть важным экономическим и в особенности религиозным пунктом Митрополит остался в Киеве, но уже не считался главным средоточием политической власти. Однако и Суздаль Владимирские великие князья, сместив географический полюс власти к северу, не могли претендовать на контроль над всей русской землей. С утратой Киевом столичного статуса страна вскоре раскололась на две половины, каждый из которых было суждено развиваться по собственному пути. В дальнейшем эта демаркация будет зафиксирована пределами татаро-монгольского завоевания. В 15 столетии, на исходе Средневековья, территория бывшей Киевской Руси окажется разделенной между двумя государствами. Прямой преемницей державы Владимира Святого и Ярослава Мудрого станет Северная Русь. Южные и западные княжества, включая мать городов русских, войдут в состав могучей Литвы чьи владения раскинутся от Балтийского моря до Черного».